Глава 11. Нет такой безвыходной ситуации, в которую мы не могли бы попасть. Некто неизвестный. Нарин. С самого утра в коридорах Ирии было необычайно оживленно. Близнецы с воплями подъем салаги носились по комнатам, обеспечивая гостям приятное пробуждение. Обозленные эмпаты в одних почтанниках выпрыгивали в коридор и гнались за нарушителями покоя до самого сада. После необычной побудки гости, злые и голодные, как вы догадываетесь, времени на поесть у них тоже не было, столпились возле замка, где с распростертыми объятиями их уже поджидала я. И пусть потом попробуют упрекнуть владычицу в негостеприимстве. Картина, доложу вам, была еще та. Полуголые женихи, так внезапно поднятые из постели, жались к друг другу, надеясь согреться, потому что хоть на дворе и стояло бабье лето, по утрам было довольно прохладно. Некоторые, самые нежные, а может, самые стеснительные, порывались вернуться назад, дабы закончить свой туалет, но такой команды не было, к тому же я убедила их, что они и так прекрасно выглядят. Зарождающийся бунт на предмет вынужденного голодания мне легко удалось подавить, напомнив страждущим, что физические упражнения лучше проводить на голодный желудок проинформировав женихов, что сейчас им предстоят небольшие испытания и что с честью выдержавшие их получат завтрак, наполнило молодые сердца хоть каким-то энтузиазмом. «А куда подевался наш дорогой герцог?» «Насчитала я только восемнадцать участников». «Я видел, как после бала Ларис поспешно покидала замок», подал реплику тщедушный юнец с каштановыми кудрями. «Считайте, одним конкурентом у вас стало меньше». Обрадовала я эмпатов, а про себя подумала. Вот было бы здорово, если бы они начали строить друг другу козни, в результате которых, естественно, отбор резко ускорился бы. Конечно, я не имею в виду крайние меры. Летальные исходы нам ни к чему. А теперь все за мной. Эмпаты гуськом потянулись в парк. Возле летнего фонтанчика наткнулись на Ланара. Тот сидел в позе лотоса, прикрыв глаза и размышляя над превратностями судьбы. Не обращайте внимания. Предвосхитила я ненужные вопросы. Старейшина на свежем воздухе по утрам занимается йогой и попросила поторапливаться, дабы успеть к завтраку покончить со всеми испытаниями. Окрыленные такой перспективой, эмпаты позабыли о старейшине и помчались вперед. Я же решила ненадолго задержаться. Надо было как-то поддержать Ланара. Голубчик, вам не холодно? Может, послать кого-нибудь за одеялом? Вытащила изо рта старейшины скомканный платок. «Нарин, вы что, ослепли? Не видите, что я связан? Развяжите меня немедленно!» Слова вырвались из глотки старейшины с каким-то бульканьем. «Ну вот, вы опять грубите», — посетовала я. «Но, несмотря на это, все равно придется вам помочь. Как только закончатся соревнования, я лично схожу за подмогой. А сейчас, вы уж извините, спешу». «Меня ждут женихи, и я должна о них позаботиться. Вы ведь об этом мечтали?» Не дожидаясь ответа, снова засунула кляп на место и пружинистой походкой направилась в сторону лабиринта. Растолковав на пальцах условия конкурса бег в мешках, отошла в сторону, предоставив моим добровольным помощникам-близнецам справляться с деталями. Эмпаты забавно поскакали по узкой тропинке. Но стоило повалиться одному, как остальные посыпались на него, словно горох из стручка. Образовалась довольно внушительная куча мала. Женихи безуспешно барахтались в ней, стараясь выбраться, но только еще больше увязали, словно мухи в навозе. Пришлось моим ассистентам вмешаться. Эмпаты проворно расползались в разные стороны, и только двое никак не хотели смириться с поражением. Они, словно бойцовские петухи, стояли напротив друг друга и угрожающе вращали глазами. Видимо, возымели действия мои слова о конкуренции. Я бегала вокруг, и в ажиотаже кричала. «А вот и не подеретесь! А вот и не подеретесь!» Провоцируя соперников к боевым действиям. Как и ожидала, завязалась нешуточная драка. Неизвестно, чем бы она закончилась, если бы не подоспевший так не кстати Вален. Благодаря его вмешательству, борцы отделались легким испугом и парой синяков. У одного под правым глазом, у другого под левым. «А что? Очень даже и асимметрично!» Так как первый конкурс провалился, близнецы объявили следующий под названием «Помоги себе сам». Вален пожелал остаться и самолично проследить за его проведением. Условия состязания были очень просты. Зайти в лабиринт и потом попытаться из него выйти. Сроки не ограничивались. Лично я за это время, уверена на сто процентов, легко смогу позавтракать, а может даже пообедать и поужинать. Но не будем преждевременно строить прогнозы. Проводив последнего испытуемого, с легкой совестью побрела в замок. К полудню большинству несчастных удалось выбраться, другим же повезло значительно меньше. Они, по-видимому, надолго застряли в хитросплетениях лабиринта. Когда после дневного сна я вернулась на поле действий, застала трогательную картину. Несколько женихов в полуобморочном состоянии лежали на жухлой траве и были не в силах подняться, А вол как на сетке бегал перед входом в парк и выкрикивал имена пропавших без вести ну что ты так суетишься попыталась я успокоить друга найдутся никуда не денутся а денутся туда им и мы дорога целяви сами напросились но боюсь вол так ничего и не понял и что же на этот раз скажет моя заблудшая совесть неужели снова упрекнет хозяйку в черствости но я же не виновата что мне попали самые тупые женихи на свете. До вечера предавалась безделью. К счастью, никто из ухажеров не спешил подбивать ко мне лине. Бедолаги отходили после нелегкого трудового дня. Близнецы куда-то запропастились. То ли пытались выискать в уже изученных вдоль и поперек книгах пропущенные сведения, то ли выдумывали новые заморочки для дорогих гостей. Не зная, чем себя занять, я развалилась на кровати, и любопытство ради решила выяснить, какими еще способностями наделила меня достопочтенная Велена. Сначала повторяла проделанные ранее трюки. Силую мысли хлопала створками, сдвигала со столов всякую мелочь, вроде статуэток и флакончиков с духами, умудрилась даже взмахом мизинца плюснуть в бокал вина и пододвинуть фужер к себе. Супер! Все-таки подфартила мне с Веленой. Немного практики... Я стану самой продвинутой волшебницей на Итаре. Куда там до меня, здешним магом? А сейчас попробуем трюк с фруктами. На миг зависнув в воздухе, чаша плавно поплыла прямо мне в руки. Неплохо. Вот она почти достигла кровати и... Стоило на минуту отвлечься на лучика, с интересом следящего за моими манипуляциями, как хрусталь со звоном ударился о пол, рассыпался на мириады осколков, Спелые плоды превратились в несъедобные кляксы. Досада. Предостережение Джареда насчет экономного расхода энергии я благополучно позабыла, решив, что в случае чего всегда смогу почерпнуть ее у мага. Правда, невольное воспоминание о нашем поцелуе заставило меня приостановить опыты. До сих пор чувствовала вину перед Дорианом. С другой стороны, у меня не так уж много вариантов. Или прибегать к помощи Катрайна, или воровать энергию других вампиров. Вот только не уверена, что получится. Они ведь постоянно блокируются, да и вряд ли, если начну, вовремя сумею остановиться. Прецеденты уже имелись. Что же мне прикажете? Умирать в отсвете лет? Долго мучиться угрызениями совести не пришлось. Любопытство в который раз одержало верх нас здравым смыслом, и я вернулась к тренировкам. Прикрыв глаза, представила, как розы в вазе вянут, их бархатные лепестки, покидая бутоны, кружась, опускаются на ковер. Когда взглянула на столик, на котором еще недавно красовался чудесный букет, собранный на рассвете садовником, нашла лишь колючие стебли. Белоснежные лепестки укрывали пол. По телу разлилась приятная истома. Нет, не то жуткое чувство, когда кажется, будто земля уходит из-под ног, и каждая клеточка вспыхивает от нестерпимой боли. Наверное, настал момент прекратить тренировки, пока еще не успела навредить себе. Но я с маниакальным упорством продолжала испытание, желая постичь свой предел. «А если...» Неожиданно мелькнувшая мысль заставила сердце радостно забиться. Зажмурившись, представила гребень. Голубая жемчужина на золотой пластине мягко переливалась под неровными бликами сотен свечей. Гребень казался таким реальным, почти осязаемым. Стоит только протянуть руку, и он снова будет моим. Я тянусь к нему. Вот еще чуть-чуть, и кончики пальцев коснутся холодного металла. Главное не потерять связь с украшением. Выплеснуть еще немного силы, чтобы заполучить его. Дымка, обволакивающая гребень, неожиданно вспыхнула пронзительно ярким светом. Меня ослепило. И тем не менее я не отступила. Еще один несмелый шаг, и сияющее облако взорвалось. Мелкие песчинки понеслись в мою сторону, врезались в кожу. Резким толчком меня отбросило назад, в густую вязкую тьму. Стало мучительно больно. — Нарин! Нарин, очнись! Кто-то тормашил меня за плечи, беспардонно бил по щекам. Хотела накричать на нахала, дать сдачи, но из груди вырвался лишь слабый стон. Усилием воли заставила себя разлепить веки и сфокусировать взгляд на встревоженном лице Стэна. Кажется, я перестаралась. Не стоило быть такой самонадеянной и думать, что мне все по плечу. Медленно пришла в себя. Опираясь на руку друга, попыталась подняться на ноги. Не сумев удержать равновесие, свалилась на эльфа. Тому удалось дотащить меня до кровати. «Что случилось?» Серые глаза друга с тревогой смотрели на меня. «Позови Джареда!» Вяло ворочая языком, произнесла я. В голове пульсировала ритмичная барабанная дробь. Хотела изжать виски и закричать, но даже на это не хватало сил. «Нарин!» Стэн явно был озадачен и порывался о чем-то спросить, но я прошептала. — Пожалуйста, найди мага. И эльф поспешно покинул комнату. Прежде чем отключиться, подумала, насколько у друга мощное энергетическое поле, с каким бы наслаждением позаимствовало его частичку. К счастью, у меня и на это не осталось сил. — Выйдите! — послышался строгий приказ. Ему вторили возмущенные голоса эльфов. Затем дверь с треском захлопнулась, и почти тотчас теплые губы прижались к моим. Несколько секунд и ничего не чувствовала. Потом меня снова охватила паника. Но вскоре и она отступила, остался только необузданный дикий голод. Чуть приподнявшись, с жадностью пила энергию мага, до крови впиваясь в его губы. На языке появился терпкий солоноватый привкус. Сглотнула его с наслаждением. Дожила. С такими успехами недолго превратиться в настоящего кровопийцу. Что на тебя нашло? мака легонько оттолкнул меня. Наверное, я превысила отпущенный мне лимит. Кат Райан тяжело дышал, лицо было белое, словно у восковой куклы, вокруг глаз пролегли темные круги. Подумала, как долго он сможет мне помогать. Чувствовалось, что маг и сам уже на грани энергетического истощения. Нехотя отползла от эмпата. «Как можно было за несколько часов израсходовать весь запас?» Джарет сорвался на крик и, кажется, готов был наброситься на меня с кулаками. Никогда прежде не видела, чтобы он выходил из себя. Все еще находясь в легком опьянении, не могла связать и двух слов, чтобы дать вразумительный ответ. «Да и что сказать?» часы напролет практиковалась в том что мне не принадлежит вряд ли такой ответ его успокоит ладно наконец сдался маг позже поговорим я незаметно исчез словно мираж рожденный моим воспаленным воображением снова от нас что-то скрываешь обиженно бурчали эльфы шатаясь по комнате и отвлекая меня от сборов после поцелуя и короткого сна я чувствовала себя родившейся заново Не терпелось попасть на ужин и задать женихам очередную трепку. Главное, пока не пересекаться с Катраином. Помнится, несколько часов назад в его голосе слышалось столько ярости, что легким увещеванием он не ограничится. «Конечно, я владычица и не должна никому ничего объяснять, а уж тем более позволять себя отчитывать. Но ведь и Джарет делиться со мной энергией не обязан, поэтому придется быть с ним поласковей, иначе мне хана». Заверив Инеку, что сама смогу закончить свой туалет, отослала ее за новой порцией, как выразился Вален, от травы для тараканов. Парфюм от Ланара быстро закончился. нарин Эльфы уже были на пределе. Продолжу играть в молчанку, и друзья разобидятся окончательно. Это легче показать, чем объяснить. Словам вы все равно не поверите. Взмах руки и несколько предметов с туалетного столика, взмыв в воздух, закружились под потолком. Близнецы, раскрыв рты, таращились на танцующие вокруг люстры косметические принадлежности. Ну, как? Ты ведь не владеешь магией!» — ошарашенно пробормотал Рэй. «Я нет, а вот Велена владела. Каким-то образом я унаследовала не только ее воспоминания, но и силу. И кое-что еще...» Пришлось поведать друзьям о своей энергетической зависимости. Эльфы правы, несправедливо скрывать от них происходящее. Это как-то не по-дружески. Хоть я и молчала, чтобы не тревожить их. В последнее время поводов для переживания и так было предостаточно. Значит, Джарет все знал. Потому-то вступился за тебя в долине, взял вину на себя, а ты его так рьяно защищала. Медленно переваривая информацию, проговорил Рейтон. «Он делится со мной энергией», — кивнула я. «Без него боюсь мне не выжить. Или я подохну от упадка сил, или начну уничтожать своих же подданных. Кристаллы оказались бесполезны. Я не знаю, как ими пользоваться, только напрасно трачу драгоценные источники, тем самым уменьшая шансы остальных на выживание. Когда я вошел, ты была в некоем трансе», — проговорил Стэн. «Пыталась отыскать гребень», — призналась ему честно. И кажется, у меня это получилось. Почти схватила его. Но потом что-то пошло не так, и я чуть не отдала Богу душу. Нельзя рисковать. Строго произнес эльф. Нарин, магия это не балавство, тем более чужая магия, о которой нам ровным счетом ничего не известно. Ты ведь могла убить себя. Или тебя. Еле слышно прошептала я. Мне нужно вернуть гребень. Любой ценой. Почти уверена, он причина всех моих бед. «Я видел твое лицо в тот момент», — в голосе стены послышался упрек. «Неописуемый восторг ребенка, впервые в жизни прокатившегося на карусели, не применул он использовать позаимствованные у меня словечко. Когда гребень снова окажется у тебя, захочешь ли ты с ним расстаться и потерять обретенную было силу?» Вопрос друга повис в воздухе. «Что я могла ответить?» Бесспорно, безумно мечтала избавиться от ведения и зависимости. Но магия... В глубине души уже давно завидовала тем, кто был наделен сверхъестественными способностями. Я же, сколько ни пыталась освоить эту непростую науку, терпела поражение за поражением. Ни зубрежка заклинаний, ни медитация и прочая чепуха, которой меня обучали Леста, Вален, и Нальвийский, Мак Анастеос, не дали положительных результатов. Сейчас все происходило иначе. Не было необходимости произносить магические формулы, лезть из кожи вон, чтобы сотворить простейшее заклятие, на которое самый слабый маг потратил бы долю секунды. Стоило только подумать о чем-нибудь, как желание тут же исполнялось. Сначала найдем гребень, а потом решим, что с ним делать. Предложила я оптимальный вариант. Эльфа молча кивнула, соглашаясь со мной хотя по нахмуренным лицам стало ясно, что своим откровением я нанесла друзьям ощутимую рану. Как чувствовала, не стоило торопиться. Иногда ложь во спасение предпочтительнее правды. Ужин прошел в довольно спокойной обстановке. Женихи выглядели такими утомленными, что я решила дать им небольшую передышку и этим вечером никого не мучить. Никого, кроме Ланара. Его ожидала ночь, наполненная сюрпризами. Вернее, одним, зато каким. Старейшина за ужином так и не объявился. Видимо, никак не мог отойти от первой ночи. Ничего, после сегодняшнего ограбление покажется ему сущей безделицей. Уж я-то об этом позабочусь. Джаред весь вечер не сводил с меня глаз. С таким укором раньше в мою сторону смотрел только Вален. Правда, советник, закаленный общением с владычицей, давно забил на все закидоны. Маг же только начинал постигать особенности моего характера. Наверное, причиной всему была присущая мне природа падшего ангела, вечно стремящаяся к мятежу. Теперь роли поменялись. Я весь вечер разбегала к отрайна, пытаясь оттянуть момент покаяния, а он, напротив, искал со мной встречи. Несколько раз пытался заговорить, но пока я успешно увиливала от неприятной беседы. То к старейшинам обращусь с каким-нибудь идиотским вопросом, то к волу пристану, то с женихами начну кокетничать. Вскоре магу надоело за мной бегать, да и придворные начали коситься на него с подозрением, недоумевая, чего это вдруг Катрайн ко мне прилепился. Пришлось перенести экзекуцию на неопределенный срок. Мне же следовало потянуть время и пока не попадаться ему на глаза. А там, глядишь, и запал пройдет». К счастью, до королевских покоев добралась без приключений. Джареда нигде видно не было. На всякий случай захватила с собой двух ухажеров, дабы, если вдруг наткнусь на Катрайна, сделать вид, что поглощена разговором и прерывать его не намеренно Заодно, пока гуляли по замку, немного пополоскала им потом мозги, не переставая строить из себя круглую дуру. «Ну а что? Может, в новолунии моя болезнь обостряется?» Конечно, это вряд ли послужит достаточной причиной для отступления, но, возможно, заставит призадуматься, смогут ли они прожить с буйной идиоткой долгую жизнь. Попрощавшись с эмпатами, принялась готовиться к ночной вылазке. Вчера главными действующими лицами были близнецы, сегодня же на сцену выйду я. Необходимо было все продумать до мелочей, чтобы не ударить в грязь лицом. Подходящий чепчик эльфы нашли без труда, заглянув в безразмерный сундук одной престарелой фрейлины. В полночь я облачилась в свою белую ночную сорочку, надвинула пониже на лоб кружевную панамку, наложила на лицо белила и, не зажигая свечи, чтобы ненароком не спугнуть кого-нибудь постороннего, крадучись, направилась в правое крыло замка, где находились покои Ланара. В коридорах было темно и пусто. Лишь я маячила белым пятном, Плавно взмахивала руками, словно крыльями, на ходу вживаюсь в роль. Перед нужной дверью на секунду остановилась, засунула за щеки два стеклянных шарика, чтобы изменить голос. Вот будет потеха, если проглочу их случайно. Никаких пламенных речей я произносить не собиралась, но повыть и постанать придется, а то решит, что я какое-то неправильное, не мое привидение, и не испугается. Но это навряд ли. Приоткрыв дверь, бесшумно скользнула внутрь и огляделась. Лунный свет проложил дорожку до широкой кровати, на которой, укрывшись с головой, безмятежно спал старейшина, схрапывая и выводя носом сложнейшие рулады. Приподняв кончик одеяла, перышком пощекотала Ланару пятки. Никакой реакции. «Жалко, что на Этаре нет спичек, я бы ему устроила велосипед». Повтыкала бы спички между пальцами и подожгла сразу все — Согласитесь, было бы весело. Не придумав ничего лучшего, просто потянула на себя одеяло. Это возымело действие. эмпатка как ошпаренный подскочил с кровати и растянулся в полушпагате на скользком полу, и в немом оцепенении уставился на меня, не издав при этом ни звука. Зато я заорала как резаная, понимая, что это не по сценарию, и сейчас сюда сбежится весь замок, но ничего поделать с собой не могла. Я ошиблась комнатой, и теперь передо мной сидел полумертвый жених в свете луны, напоминающей высыхающую на глазах мумию. Он как-то весь скукожился и стал медленно кланяться на бок, не сводя с привидения безумного взгляда. Когда же у меня изо рта выскочили стеклянные шарики и резво поскакали по полу, эмпат закатил глаза и рухнул у моих ног. Боже, только бы не умер! Пощупав пульс и убедившись, что гость еще дышит, опрометью помчалась из комнаты. На другом конце коридора послышались поспешные шаги. Пришлось укрываться за шторой, а потом незаметно пробираться в свои покои. Да, жалко, что так вышло. «Ну что ж, Ланар, на этот раз провидение спасло тебя от привидения. Смотрите-ка, от потрясения я, кажется, заговорила стихами». Но нет, худо, без добра. Завтра мы, скорее всего, не досчитаемся еще одного воздыхателя». На следующее утро только разговоров было, что о таинственном призраке и скоропалительном бегстве маркиза де Грага. Оказывается, мои блуждания по замку не остались незамеченными. Стражник, несший ночную вахту, утверждал, что видел, как нечто белое, похожее на гигантскую птицу, проплыло мимо него. Глаза монстра, по словам перепуганного эмпата, горели демоническим пламенем. Ну и воображение у солдата. Вален, встретив меня за завтраком, только неодобрительно покачал головой, намекая на то, что я опять перегибаю палку, хотя он убедительно советовал этого не делать. Подарив эмпату извиняющуюся улыбку, вовремя заметила Джареда, входящего в зал. Завтракать сразу расхотелось. Шепотом попросив Эдель позаботиться о гостях, дернула к себе. У самой комнаты меня нагнал Вален, ошибочно посчитавший, что я избегаю женихов. Ему-то откуда было знать, что причина в Катрайне, и потребовало уделить им внимание. Не хотелось припираться, поэтому я молча отправилась в парк, а за мной потащилась свита из уцелевших ухажеров. Они, правда, склоняли меня вернуться в замок, уж очень им не хотелось снова оказаться в лабиринте, но я даже не стала слушать. Не хватало еще потакать их капризом, перетопчутся. Стояли последние погожие деньки, но в любой момент все могло измениться. Быть может, уже завтра над Драгонией разразится гроза, принесет с собой затяжные дожди. И солнце, как это бывало прежде, покинет нас надолго, уступив место холодам. Плакали тогда наши прогулки по парку, поэтому в данный момент отказывать себе в удовольствии понежиться на свежем воздухе я была не намерена. И плевать на то, что компания подобралась не самое подходящее. Вот только с прогулкой получилось не совсем удачно: не успели войти в лабиринт, как по другую сторону живой изгороди заметила верховного мага. «Ну что он в самом деле, следит за мной, что ли?» Я оказалась перед выбором. Быстренько слинять, пока меня не обнаружили, или же проявить стойкость и вступить с ним в полемику. Убегу, и эмпаты подумают, что намеренно завела их в лабиринт, да там и оставила беспомощных, несчастных. Хотя... Да черт с ними со всеми, пусть думают, что хотят. Я же должна позаботиться о себе. Джарет ускорил шаг, наверняка увидел меня. Непроизвольно шарахнулась в кусты, отчаянно желая оказаться как можно дальше от лабиринта, лучше всего в своих покоях. Не прошло и секунды, и вот уже я стояла в спальне. Круто! Не успела даже ни удивиться, ни испугаться. Зато на лице юной фрейлины Дезире, которая поручила провести ревизию в моей маленькой сокровищнице, прочитала и то, и другое. Она выронила из рук шкатулку с драгоценностями и визжа выскочила из комнаты. Ну вот, с досадой подумала я, этого мне еще не хватало. Теперь по риетону поползут слухи, что владычица ведьма и прилетела на метле с очередного шабыша. Позже, получив нагоняя от старейшин заброшенных в лабиринте женихов, отправилась к близнецам. Не терпелось похвастаться своим новым умением и посоветоваться с друзьями, как обезвредить болтливого свидетеля моего приземления. Однако меня больше заботила не Фрейлина, а телепортация. Помнится, эльфы говорили, что ее постигают самые сильные маги. Представляю, как вытянуться лица друзей, когда я продемонстрирую им только что обретенный навык. Совсем не удивилась, застав эльфов за книгами. В последнее время штудирование рукописей стало их излюбленным занятием. Лучше бы в школе проявляли такое усердие. Стэн перелистывал толстенный фолиант, делая какие-то пометки на полях. Рей, скрестив ноги и закрыв глаза, что-то сосредоточенно бормотал себе под нос. «И чем это мы тут занимаемся?» Рей-то на полуслове и недовольно посмотрел на меня. «Пытаемся отыскать слезы богов». В отличие от некоторых, мы занимаемся делом, а не кокетничаем направо и налево с эмпатами. «Трудоголики вы мои», — про себя подумала я, а вслух сказала. А «Есть чем похвастаться?» «Да пока нечем», — вздохнул Стентон. «Волшебная жидкость может быть где угодно. Честно говоря, уже начинаю сомневаться, удастся ли нам вообще ее отыскать. Возможно, она уже давно испарилась с лица земли». «Это тебе не роса, чтобы испариться», — наставительно заметил Рэй. Интуиция подсказывает, а она меня редко подводит, что слезы гораздо ближе, чем мы думаем. Согласна, если ты имеешь в виду несчастную дозире, проливающую их с перепугу. Братья недоуменно воззрились на меня. Потом объясню. Не стала зацикливаться на неактуальной теме. Продолжайте. Нарин, заискивающе начал Стен, Мы тут подумали. Может, попробуешь применить свою силу? Опа! Я не ослышалась. «Вы ведь сами запретили мне ею пользоваться!» Эльфы с переглянулись, а потом хором выдали. «Чуть-чуть можно». «Если очень осторожно», — закончила я. «Ладно, уговорили. Дайте мне минутку». Усевшись на ковре рядом с друзьями, сосредоточилась на даре богов. Сначала картинка казалась размытой и неясной, так бывает, когда смотришь на мир через тонированное стекло. Затем контуры стали более четкими. Я как будто парила в небе, а подо мной простирался эсферон. Вскоре он начал уменьшаться в размерах, превратился в крохотную точку, а потом и вовсе исчез за перистыми облаками. На смену урбанистической живописи пришли пейзажи Лакийских гор, величественных и прекрасных. Они тянулись до самого горизонта. И тут я отчетливо представила, что именно здесь, в глубине вековых камней, Словно узник в темнице, сокрыт сосуд с первородной магией. Слезы в горах. Вынесла тут же неоспоримый вердикт. А конкретнее? Потребовал Рэй. Вон ахал. найди еще и поднос, сунь. Гор много, флакончик один, да еще и крохотный. Как его отыскать? Тем временем продолжала зудеть эльф. Ну, знаешь, возмутилась я уже вслух. Если такой умный, то сам и ищи. Больше помогать не стану. Это еще надо разобраться, кто кому помогает. Не нас, а тебя мучают кошмары». «Да ладно вам», — примирительно проговорил Стэн. «Вместо того, чтобы ругаться, давайте лучше пораскинем мозгами». «Можно?» — размышлял друг. «Уже сегодня отправиться в горы, а там на месте попробуем использовать поисковые заклинания. Рей, ты со мной?» «И ты еще спрашиваешь? Конечно, с тобой». Даже странно было подумать, что брат откажется от нового приключения. Недели, полагаю, хватит на все. Извини, Нарин, но продолжать издеваться над гостями тебе придется без нас. «Еще чего?» — вскинулась я. «Решили от меня избавиться? Так дело не пойдет. Если уж отправляться в горы, то всем вместе». «Неужели и Женюхов прихватим?» — развеселился Стэн. «Точно, и лонаров придачу. Там мы ему и устроим финальную ночь. Шучу». Быстро добавила я и уже серьезно сказала. А что касается сроков нашего путешествия, есть неплохая идея. Возьмите меня за руки, я вам все объясню. Эльфы послушно исполнили приказание. Сконцентрировавшись, попыталась проделать трюк с телепортацией. Не успели глазом моргнуть, как оказались на заснеженной вершине. Я чуть не завизжала от восторга. Просто отпад! Интересно, какие еще волшебные дары завещала мне Велена? Вот только долго радоваться не пришлось. Колючий ветер обжигал кожу, снег слепил глаза и норовил пробраться за шиворот. Ноги, обутые в легкие туфли, моментально заледенели. Еще немного, и мы превратимся во внушительных размеров сосульки. «Что это было?» — завопил Рэй, испуганно озираясь. «Извините, забыла сказать, теперь я умею телепортироваться» проинформировала друзей, правда, с небольшим опозданием. «Издеваешься?» — накинулся на меня Стентон. «Смерти нашей захотела. Я чуть со страху коньки не отбросил». «Не преувеличивай. Я же не знала, что прежде вы никогда в жизни не перемещались. И каковы ощущения? Хуже некуда. Меня мутит, тошнит и сейчас вырвет». Простонал Рэй, медленно оседая в сугроб. «Надо же, какие мы нежные!» — процедила я, вытряхивая снег из атласной туфельки. Нужно признаться, одеты мы были не по сезону. — Нарин, у тебя не хватило мозгов, если уж не предупредить нас, то хотя бы захватить теплую одежду, — не успокаивался Рэй. — Ты как знаешь, а меня отправляй назад в замок. — Сейчас! Делать мне больше нечего, туда-сюда вас экспортировать. Я тоже начала заводиться. Можно подумать, им одним холодно. — Хватит собачиться! — как всегда вовремя вмешался Стэн. «Конечно, не стоило так срываться, но раз уж мы здесь, не будем терять времени и отыщем слезы». «Молодец, соображаешь», — поддержала я друга. Отбивая зубами дробь, близнецы забубнили поисковое заклинание. «Кажется, нашел», — через минуту прошептал Стэн посиневшими губами и, сорвавшись с места, что есть духу, помчался по узкой тропинке вниз по склону. «Мы старались не отставать. Пару раз я неловко оступилась». Мелкие камни под ногами угрожающе посыпались вниз, но даже эхо не возвестило об их приземлении. Не хотелось бы покатиться в пропасть следом. Благо, долго бежать не пришлось. Поисковое заклинание привело нас к пещере. Окрыленные успехом эльфы, позабыв о холоде, с энтузиазмом принялись за раскопки, вход в пещеру был завален камнями. — Не желаешь поучаствовать? Откатывая в сторону очередной валун, предложил Рэй. «Не королевское это дело», — съязвила я. Тем более, что постижение азов магического мастерства не прошло для меня даром. Я снова чувствовала легкое недомогание. «Вы же не хотите, чтобы я за ваш счет пополнила свои силы?» Эльфы помотали головами, еще усерднее принялись разгребать завал. «Вот и не умничайте. Лучше трудитесь в поте лица». «Это навряд ли», — резонно заметил Стен. «Потеют, когда жарко, а здесь как раз наоборот». В пещере было еще холоднее. И темно, хоть глаз выколи. Сотворив что-то наподобие огненного шара, Стентон двинулся вперед. «Будем надеяться, что слезы действительно где-то здесь», — пробормотал Рэй, не переставая стучать зубами. «И как в воду глядел. Извилистые проходы привели нас в просторное помещение. По-видимому, раньше это место использовалось для колдовских ритуалов». На стенах темнели замысловатые надписи. Приглядевшись повнимательнее, узнала в них символы Ветхого Драгонийского. Пол был испещрен точно такими же знаками, обведенными окружностью. Чтобы прочесть их, потребовалось бы время, а его у нас как раз и не было. Если мы, конечно, не собирались открыть музей ледяных фигур и стать его первыми экспонатами. Не заметить слезы было просто невозможно. Флакон нежно зеленого стекла покоился в бархатном футляре на возвышенности высеченной из камня. жидкость плескалась по прозрачном сосуде и переливалась словно звездная пыль мириадами разноцветных огней. Именно такое она рисовалась в моем видении — живой, манящий, неизведанный, как завороженная стояла посреди зала и не могла отвести взгляда от дара богов. Я его чувствовала можно сказать, осязала, даже еще не дотронувшись до магического сосуда. Меня непреодолимо тянуло к нему, внутри все трепетало, побуждая сделать шаг вперед и схватить так надолго утраченное сокровище. Не в силах побороть искушение, подбежала к футляру и выхватила из него флакон. От кончиков в пальцах по телу застроилось тепло, а значит, слезы признали во мне новую хозяйку. Не успела об этом подумать, как раздался оглушительный взрыв. Камни градом посыпались откуда-то сверху. От неожиданности чуть не выронила заветный сосуд. Поглубже спрятав его за пазуху, огляделась вокруг. Камнепад продолжался. А я стояла, словно под зонтом, и не чувствовала ударов необычного ливня. Сквозь завесу из пыли сумела разглядеть своих друзей. Рэй успел отскочить к выходу, и теперь, остолбенев от ужаса, взирал на происходящее. Стэну повезло меньше. Эльф полулежал, прислонившись к валуну, и, казалось, не подавал признаков жизни. И ссадины на виске сочилась кровь. Я метнулась была в сторону друга, но что-то незримое преградило мне путь. Очнувшись от шока, Рейтон кинулся на помощь стену Нарин, скорее! — торопил он, с трудом поднимая брата. Рэй и сам едва держался на ногах. «Я не могу!» — прошептала в отчаянии. Только сейчас оценила размеры постигшего нас бедствия. Я в ловушке. Пещера вот-вот обвалится, и я буду погребена заживо. Ну что за идиотка? Нет бы хорошенько подумать, прежде чем хватать флакон. Но было поздно. Земля снова предательски задорожала, как бы подтверждая мои опасения. Символы, рисунки. Все вокруг вдруг стало зловещим и пугающим. Мелькнула мысль, что кто-то нарочно заманил нас сюда, отправил на верную гибель. В панике стала обдумывать варианты отступления, но, как назло, ничего путного в голову не приходило. Да еще и энергия начала стремительно таять, будто в наказание за то, что сегодня я дважды использовала магию. Еще немного и не сумею передвигаться даже ползком. Будто издалека слышался голос Рея. Кажется, он кричал, чтобы я воспользовалась силой и разрушила преграду, а в голове уже звучали совсем другие голоса. Перед глазами проплывали иные образы. Последняя мысль была о том, как не, кстати, меня посетило очередное видение. В пещере повсюду стояли свечи. Велена шла по залу, факелом касаясь фитильков, отчего те вспыхивали, разгоняя тьму. Воздух наполнился запахами топленого воска и лепестков роз, разбросанных в центре очерченного круга. Когда загорелась последняя свеча, владычица шагнула в круг. — Еще не поздно, и ты можешь передумать! — чуть слышно проронила она, обращаясь к импату, стоявшему подле алтаря. — Я ни в чем тебя не упрекну. Я не отступлю! — твердо ответил мужчина. Их пальцы переплелись. «Нам не суждено быть вместе при жизни», — грустно проговорила Велена. «Я не вольна в своих поступках, так как принадлежу другому и связана с ним узами брака. Но своей душой я могу распоряжаться всецело и хочу соединить ее с твоей. Наши тела тленны, а души вечны, и эту вечность мы сможем прожить вместе». Джаред. Эмпатия запнулась и отвела взгляд. Она все еще сомневалась в правильности своего решения. Ведь может случиться, что его любовь пройдет, и из властелины ее сердце он превратится в пленника. Это станет его проклятием. Своим же чувством Велена доверяла полностью и знала, что ни о чем жалеть не станет. Она готова была отдать ему не только душу, но и всю себя без остатка. Мак ласково коснулся ее лица, убрав со лба темную прядь и, будто прочитав мысли эмпатии, шепотом произнес. «Ничто не изменится. Даже спустя сотни лет я буду любить тебя так же преданно и беззаветно». Последние сомнения развеялись. «С этого момента я буду жить в тебе, а ты во мне», — сказала Велена. «Ничто не сможет разрушить эту связь. Она станет неподвластна даже смерти». Эмпат еще крепче сжал теплые ладони владычицы. Велена опустилась на колени, увлекая его за собой. Прильнув к магу, запела древнюю песню любви, связавшую их души. С последним словом пламя свечей ярко вспыхнуло и устремилось к потолку, превращаясь в легкую дымку, парящую над влюбленными и благословляющую их вечный союз. Я вынырнула из видения так же внезапно, как погрузилась в него, и снова оказалась в реальном кошмаре. Рэй, вместо того, чтобы спасаться самому и спасать брата, подобрался ко мне и сейчас протягивал руку, пытаясь преодолеть невидимую черту. Другой он намертво вцепился в стена, боясь его отпустить. — Хватайся за руку и попытайся перенести нас отсюда! Сквозь грохот расслышала слова друга. — Не могу! — Повторила в отчаянии, кусая губы. «Меня здесь что-то держит!» «Нарин, ну ты же ведь сильная! Не дай какой-то там чертовщине сломить себя!» Вверху послышался противный скрежет, будто по стеклу провели обломком железа. Подняв глаза, увидела, как трещина на потолке расползается в разные стороны, а тот грозится обрушиться всей своей махиной и раздавить нас, словно букашек. Собрав кулак всю свою волю, попробовала сконцентрироваться. Главное, чтобы эта попытка не стоила мне жизни. Хотя, в противном случае, нас все равно ждала смерть. Острый осколок горной породы, отделившись от потолка, стрелой понесся на Рея, намереваясь пригвоздить его к полу. В последний момент сумела ухватиться за эльфа, отчаянно желая вернуться домой. Кажется, на этот раз неведомые силы с милостью велись над нами. Спустя мгновение мы очутились в комнате эльфов, приземлились на ворох книг. Несколько минут я просто лежала на полу, успокаивая выскакивающее наружу сердце. Не верилось, что все позади. Рэй первым очнулся от шока и помчался за лекарем. Стэну требовалось его вмешательство. После детального осмотра морт уверил нас, что жизни друга ничто не угрожает. Оставив Стэна на попечение из Кулапа, посоветовала Раю тоже отдохнуть, а сама отправилась на поиски Катрайна. Глупо продолжать убеждать себя в том, что возникающий в видениях древний маг всего лишь близнец нашего Джареда. Не знаю, кто за всем этим стоит и какую роль на подмостках жизни неведомый кукловод отвел мне. На многие вопросы Катрайну сейчас придется ответить. Меня все еще знабило, то ли от холода, то ли от страха. Придворные провожали владычицу изумленными взглядами. Еще бы, нечасто можно увидеть королеву, покрытую садинами и пылью, в разорванной юбке и с бешеным взглядом. — Ай да Джарет! — никак не могла я успокоиться. — Кто же ты такой и зачем здесь появился? Магу так не терпелось со мной поговорить. Что ж, сейчас его мечта наконец сбудется. Проходя мимо тронного зала, поняла, что там что-то случилось. Пришлось задержаться. Мы отсутствовали всего каких-нибудь тридцать минут, хотя, по правде говоря, они показались нам бесконечными, а в ириетоне уже творилось чёрт знает что. Старейшины бегали по тронному залу, в котором царил кавардак, выкрикивали непонятные слова. Наверное, решили, что владычица пропала, и от радости начался массовый психоз. Я подошла к Ланару, когда тот что-то старательно выискивал под столом и участливо поинтересовалась. Что-то потеряли? Может, нужна моя помощь? От неожиданности эмпат вздрогнул, а потом зло уставился на меня. Моего внешнего вида, кстати, он не заметил. И разразился гневной тирадой. «Она еще спрашивает. Полюбуйся, во что твое зверье превратило замок». «Это которое? Неужели вы так непочтительно отозвались о моих женихах?» Я в притворном ужасе закатила глаза. «Не ерничай. Речь идет о твоем выродке Фене, дурацкая кличка, и о его новом дружке. Уж не знаю, как ты его там нарекла». «Лучик», — услужливо подсказала я. В это время в противоположном конце зала что-то подозрительно звякнуло. Это повалило из тончайшего стекла напольная ваза, можно сказать, местная реликвия, которой импаты очень гордились и не переставали демонстрировать каждому встречному поперечному. Лично я никогда не разделяла их благоговения перед этой безделицей. Да и вообще хвастаться неприлично. Из-за трона выпорхнул Феня, метнулся к гордине, всей своей тушкой повис на ней. Та, конечно, затрещала и обрушилась на пол. Феня переместился на соседнюю, и ее постигла та же незавидная участь. А внизу бесновался рыжий любимец Лесты, твердо решивший не знаю за какие грехи отыграться на моем фениксе. Довершали картину перепуганные фрейлины, которые отчаянно визжали, когда над их головами проносилась необъятных размеров птичка. Садом и Гамора! Ну, ни на минуту нельзя оставить их без присмотра. Благо, у Фени хватило ума проделывать свои трюки молча. А то, помимо женихов, мы не досчитались бы и половины придворных. Строго шикнув на Лучика, отчего тот юркнул под стол, и погрозив кулаком Фени, горделиво, как и подобает королеве, покинула место разгрома. Сами пусть разбираются. Мне же предстоял трудный разговор с магом. И я буду не я, если не заставлю Катрайна признаться во всех грехах, тайных и явных.